Глава восьмая. Снимаю шляпу. Встретиться с сынком решили на следующий день. Определённо время назначать не захотели. Тут ведь как? Всё рассчитаешь до секунд, а там какая-нибудь соседка за луковицей забежит, и всё комом. Решили действовать по обстоятельствам. С самого утра же началась подготовка. То есть надо было накормить домашних зверей, а для этого просто необходимо сходить в магазин. Теперь Василиса с Люсей старались с ней расставаться. Они вышли на финишную прямую, и удара можно было ожидать в любой момент. «А за вас расплатились», – улыбнулась девушка-кассир, когда к ней подошла Люся со здоровенной корзиной. И когда только успел, – пробормотала та себе под нос. «Ой, Люсенька, а ничего, если мы еще и вот эту бутылочку прихватим, а? Посмотри, какая красивая! Это мне, мне исключительно на маске!» Тут же сунула ей Василиса причудливую бутылку. Я читала, что ведущие косметологи Буэнос-Айреса заявляют, будто красное вино обалденно омолаживает кожу. Правда, не знаю как, но черт с ним, напьюсь и буду девочкой. Когда они покинули магазин, Люся едва тащила полные пакеты. А Василиса порхала возле нее громадной бабочкой-капустницей, и рот у нее не закрывался. Люся, нам непременно надо успеть сварить малышу овсянку. Он в последнее время что-то ужасно плохо её переносит. Правильно, он же не конь, крестило Люся от тяжести. А мы ему каждый день геркулес до да пророщенной овёс. Хорошо хоть сегодня мясо взяли на неделю. Они подходили к дороге, когда возле них остановилась спегая невзрачная машина. "Женщины вас подвезти?" высунулся из окошка молодой робкий парень. Я машину обкатываю, мне всё равно ездить. А вам, я смотрю, тяжело, Люсья выдохнула. Вот, не перевелись ещё на руси, джентльмены. Конечно, подвести. Вася, заноси пакеты. В машине они не переставали обсуждать план сегодняшних действий. Сейчас Люсьенька соберёмся и едем к нашей Инне. Хватит ей уже прятаться, пора девку перевозить в другое место, трахтела Василиса. А чего Витьку уже приезжает? Дело в том, что Инну они не решились тогда оставлять дома. Она так боялась, что пришлось подругам определить ее в самое безопасное место – в квартиру к Витьке Потапову, милиционеру и близкому другу Пашке. Витька Потапов в данный момент находился с другом в служебной командировке, но ключ предусмотрительно оставил Василисе, чтобы она изредка наведывалась и поливала чахлый кактус, который сентиментальный Витька отчего-то нежно любил. Василиса кактус поливать забывала, но не до того и было – Однако тот от этого наплевательство только хорошал. Видимо, хозяин его попросту заливал. И вот случай сынный ключ пригодился, как нельзя более, кстати. Но всё когда-нибудь кончается, должна была подойти к концу и командировка, поэтому Инну решено было срочно перетащить в другое место. Ведь-то завтра дома будет. Мне Инна звонила, говорила: "Всё, кончается её мучение. А там в комнате ещё прибрать надо. Нет, сейчас же поведём её в другое место. Я знаю куда". «Ой, молодой человек, а мы уже и приехали. Куда вы рулите?» Вдруг стрепенул Слюся. «Вот к этому подъезду, пожалуйста». Машина дернулась и остановилась возле самого подъезда. Подруги, груженные продуктами, поспешили домой, обсуждая на ходу, что они с собой возьмут в долгую дорогу, потому что решено было перепрятать бедолагу Инночку на дачу. Они торопились и даже не видели, каким напряженным взглядом провожал их серенький молодой водитель Слюся. изометным родимым пятном в форме телефонной трубки. Дома, выгрузив продукты и накормив пса, подруги уже собирались отправиться за Инной, как раздался телефонный звонок. "Мама", кричал в трубку Володя. "Ольгу везли на скорой помощи. Я с Васей не справляюсь, приходи". "Кто? Упало сердце у Люси? Что с ней? Володя, что с Ольгой?" "Мам, я сейчас на машине подъезжаю, выходи". И трубка противно запиликала короткими гудками. Люся заметалась по комнате. «Вася, пока ничего не делай, Васенька. Я, о, Господи, я даже не знаю, что с ней стряслось. Ну, ты хоть дождись меня, хорошо? Ну, надо же, на скорой!» «Люся, позвони мне», – попросила растерянная Василиса. «И скажи Володе, чтобы он тебя обратно обязательно на машине довез. Поняла?» «Конечно, конечно!» «Господи, а чем Вась-то кормить? Ты ключ взяла?» «Все взяла!» – уже на пороге кричала Люся. «Все, Васенька, закройся!» Она ещё не выскочила на улицу, прямо в подъезде на неё обрушился страшный удар, после которого Люся уже ничего не помнила. Василиса набрала Ольен номер, ей ответили только длинные нудные гудки. Интересно, что ж такое с Ольгой-то? Слонял по комнате Василиса. Если в больницу, то Люся задержится надолго. Но дольше ждать нельзя, и она сидит как на гвоздях. В конце концов, я её сама могу перепрятать. Она села на диван, Погладила по дровенную голову малыша, взяла на руки Финли и прижала к его мягкой тёплой шорстке. "Восемь ты не переживайте, я сейчас почтовый ящик письмо Максиму брошу и ключ, чтобы он за вами присмотрел, если что. Ну-ну, малыш, не искули. Ты же знаешь Максима. Это наш сосед с первого этажа. Ань сын, хороший мальчик, никто вас не обидит". Она поймала себя на том, что оттягивает время поездки. разозлилась на себя и уже совсем другим голосом воскликнула. Так, признавайтесь, кто опять упер у меня, мой рабочий инструмент, ручку? Но ни собака, ни кот на ее веселый тон не поддались. Когда она выходила из дома, вместо Люси ее провожали только двое пушистых друзей. Здоровенный черный пес и серый кот тихо сидели на коврике, и малыш даже не просился на улицу. С ума сойти, неужели они все так чувствуют, удивилась Василиса. и тут же погрозила им пальцем. Вы мне давайте не того. Уселись они. Прыгайте давайте. Скачите. Чего молчите-то? Ну ладно, хорошие мои, я скоро. Василиса бодро вышла из подъезда и неспеша направилась к остановке. Ей нужна была машина. И она тут же подкатила. Я вам не слишком надоел, а кликнул в ее уже знакомый молодой парень. Я слышала, вы снова куда-то собираетесь, а мне съездить нужно. Может, я подвезу? Василиса парню обрадовалась, как старому знакомому. Ой, ну как здорово я иду и думаю, ну кого бы тут не уговорить. Мне, знаете, ехать далеко надо. Нет, вообще-то на машине не очень далеко, но это немножко за городом. Ничего. Да какие проблемы, пожал парень плечами. Ещё и лучше, ориентироваться научусь, окрестности узнаю. Я ж в такси хочу податься, а сам ещё и местности не знаю. Садитесь. Сначала не заехали за Ивными. Когда Василиса за ней зашла, та уже была собрана. Ну как? спросила ее Василиса. «Ты готова? Ничего не забыла?» Инна только сосредоточенно кивнула. «Мы же договорились. Поехали!» Первой шагнула она из Витькиной квартиры. «Уже так все надоело!» По дороге на дачу Василиса не переставала объяснять. «Значит так, сейчас приедем, я тебя устрою, а сама домой. А ты остаешься. У нас еще серьезное дело есть сегодня. А завтра приезжает Пашка, мы тебя тут заберем. Тебе и на ты приночевать всего одну ночь». «Нет, мы бы тебя у себя оставили, но уж больно стало опасно, сами гостей ждем». «Да я понимаю», – мямлила бедняга, – «вот связались со мной». «Ты молчи давай и слушай. Значит, я уйду, ты останешься, и не бойся ничего, в двери никто не войдет. Это дача моего сына, а он к сигнализации поставил, только тронь там, знаешь, какой бы поднимется». Пожарники со всей округи принесутся. Сейчас лето, дачники почти все на дачах. Район старый, обжитой, тебя не тронут. Но если сама вдруг по какой надобности решишь выйти, ну, все удобство ж на улице, так ты не в главную дверь ходи, а в маленькую. С другой стороны дома есть такая темно-зеленая дверца. Там в нее, там никакой сигнализации нет. А солнцу туда никто не догадается. Понятно? Понятно, кивнула имя. Вот, говорю, связались со мной. «Ты уже говорила!» – напомнила Василиса и похлопла парню по плечу. «Сейчас поворот будет потом в горку, и сразу дачи начинаются. Ты к нам до последней!» Парень оказался на редкость смышленным. До дачи они добрались без приключений и даже колесо ни разу не прокололи. Вот чего Василиса боялась, так это того, что новичок проколет колесо, и они будут торчать на дороге до самой темноты. Ну вот и приехали, радостно вздохнула Василиса, когда машина остановилась возле последней дачи. Всё, парень, спасибо тебе большое. Обратно уж я как-нибудь сама. Да ну что вы запредставал тут? Разве же я вас оставлю здесь? И потом вместе сюда добирались, вместе обратно поедем. Да вы не торопитесь, я подожду. Правда? сверкнули глаза у пассажирки. Ну тогда здорово, подожди меня маленько, я быстро. Женщина нырнула во дворик, и только когда за ними со скрипом закрылась старенькая высокая калитка, он торопливо набрал номер. Значит так, они уже здесь. Но я сейчас повезу эту тощую обратно, а вам придётся одному. Совсем убрать. Понял, конечно, смогу. Что не смочь-то с пистолетом-то в лесу? Ну, конечно, вооружён. Плюс очнулась от того, что у неё страшно затекли руки, и вообще как-то устало всё тело. Трудом приоткрыв глаза, она увидела сначала чье-то размытое очертание, и только чуть позже, когда глаза привыкли к сумраку, разглядела плечистого высокого мужчину. «Вот и познакомились, мамочка!» – радостно оскалился тот. «Просыпайся, нам еще поговорить надо!» Люся пошевелилась. Вообще-то она думала, что все будет хуже. На самом деле она сидела в роскошном кресле, в обыкновенной комнате, Только руки у нее были связаны за спиной, да слегка побаливала голова. Видимо, хорошо приложили. — Ну, как тебе, сынок? — блестел белыми зубами мужчина. — Как тебе мои подарки? Хорошую старость тебе обеспечил. — А за нее надо расплачиваться. Вот так уж в этом мире все устроено. — Да уж, сынок, — Люся сел удобнее. — Я думала, ты красивее будешь. Ты ж богатый. А что в морщинах весит? Прям как шарпей породистый. Ты пьешь, что ли? Тогда бы подтяжку какую сделал. Или на себя денег пожалел. Улыбка с лица мужчины медленно начала сползать. А Люся не унималась. И квартирка тоже. Нет, чтобы хоромы какие отгрохать. Ну, никакой фантазии. Чего ты про оплату-то говорил? Хорошую старость ты мне обеспечил? Подарки? А я их принимал, подарки-то. Окна насильно втюхал, так мы и без тебя бы их поставили. Да. За хлеб в магазин заплатил. Так я его и не брала. А еще-то что, путевку? Я твою бабу вместе с путевкой выставила. Чем еще ты одарил? Или ты меня вообще ни во что не ценишь? Написал, главное, осталось пятьдесят тысяч. Так мне их еще тратить и тратить. А ты уже меня сцапал. Не по правилам играешь. Мужчина скрипнул зубами, но все еще продолжал улыбаться. А я, матушка, решил эти деньги на твои похороны потратить. Ты же их всё равно не возьмёшь, а уж на могилку, на памятник никак не отказаться не сможешь. Теперь в руках у СНК чёрной сталью блеснул пистолет. У Люси тихо сжалось сердце, связанные руки вмиг похолодели и на лбу проступил пот. Вот ещё позорище с альбомом. Надо хоть умерить порядочно без истерик, чтобы этот маньяк не сильно радовался-то, сволочь. Вот чёрт, как сейчас умирать не хочется, только-только Васенька родился. А здоровенный бугай противно скалил зубы и опивался беззащитностью маленькой, слабой. Ещё и связанной женщиной. "Я тебя, мамочка, тихонечко". Так, пук. И никакого шума, он с глушителем. Больно не будет. От неизбежности судьбы Люсь понесло. Она уже не следила за своим языком и не хотела выбирать выражения. "Ой, да пукай ты сколько влезет, хоть громко, хоть с глушителем, обезьяна с гранатой. Ты ж больной". «Денег у тебя помойка?» «Да ты на себя посмотри!» «У нас дворник выглядит лучше, чем ты, урод!» «Сынком еще заделался!» «Да если бы у меня был такой родственник, я бы повесилась!» «Или как Анна Каренина, под паровоз!» «Старость он мне устраивает!» «Да я сейчас моложе тебе лет на двадцать!» «Давай, стреляй! Чего рот ты разинула?» «Ты что, не знаешь?» «По твоим следам уже вовсю рыщут!» «Сейчас меня расстреляет!» «Еще на себя груз повесишь!» «К Наталье, Грише, к Малевскому!» Еще один труп. Ты думаешь, тебя простят? Да ты знаешь, что мой названный сын Пашка, сын Василиса, работает милиционером. Он же тебя! Мужик не выдержал. Эта связанная тетка нисколько его не боялась. Ему нужен был страх. Она должна была выть, умолять, валяться в ногах, вязать его башмаки. И бояться, бояться, бояться. А она дура. Сидела и вопила. И никакого страха, только презрение. Вот дрянь. Неужели она и правда отказалась от путевки? А ему сказали, что собирается осенью. Надо разобраться. «Слушай, а я ж тебя сейчас вспомнила!» Вдруг рассмеялась тетка и стала хохотать, как сумасшедшая. «Это ж ты на свадьбе все про имщика просил спеть!» «Ха-ха, точно! Я еще хотела сыграть, а у тебя ни слуха, ни голоса!» «Ой, хреновый из тебя артист бы получился! Тухлыми яйцем бы закидали!» я не могу. Нет, я представила на твоей красной хари тухлые яйца. А чего тебе пошло? У тебя рожа, как сковорода. Она хохотала. Эта стерва хохотала. И никакого страха не было. Заткнись, замолчи. Я понял, хищный прищурел в глазки. Я от тебя не буду стрелять. Ты повела себя плохо, очень плохо. Так матери себя не ведут. Ты смеешься над собственным сыном. «Да иди ты в задницу, сынок!» – пробормотала Люся сквозь смех. «Ну, я знаю, чем тебя взять!» – вдруг захохотал он страшным гоготом и кошкой прыгнул к саму лицу Люси. «Я знаю, ты подохнешь медленно, страшно и мучительно!» «Я вспомнил! И комар носа не поточит, и я чист!» «Ха! Я чист! Главное, ко мне не подкопается, и твоя подружка тоже подохнет прямо в лесу, на даче!» Он выскочил из комнаты и где-то раздался грохот. Люся медленно перевела дыхание. Что эта сволочь еще придумала? Он придумает, господи. Дай бог погибнуть достойно. Только бы продержаться, только бы не закричать, не зареветь. Язык кусать, что ли? А что там с Васей? Господи, неужели Вася все же поехала одна? Только не это. Интересно, она оставила ключ Максиму. Как там малыш с Финничкой будут? Финли ведь совсем не переносит чужаков. Люся глубоко вздохнула, мысленно попрощалась со всеми дорогими людьми и приготовилась к самому страшному. А в комнату уже входил сынок с новым орудием пыток. Взглянув на него, Людмила Ефимовна прикрыла глаза, чтобы не видно было, как те полыхнули от ужаса. Ну все, мне не продержаться. Ну, чувак мой родненький, прости. Василиса вышла из калитки, когда парень уже лениво посмотрел на часы. Я недолго, как ей вот просила она, поправляя причёску. Да ничего, садитесь. Василиса плюхнулась на заднее сиденье, машина резко набрала скорость. Инна сидела одна, и сколько времени она уже и так трясётся на этой пустой даче, она не отдавала себя отчёта. Ей советовали не волноваться. Да только как же это можно? Она же живой человек и чувствует, что здесь просто страшно, смертельно опасно. Куда спокойнее было в этой Потаповской квартире? Но ведь она сама согласилась. Все кругом было и незнакомым, и неудобным, и неуютным. Вот уже несколько дней она не ночевала дома. То по знакомым, то по вокзалам. А потом эти женщины временно дали ей приют. Она так любила свою уютную квартирку. Она украшала ее, как могла. С каждой получки покупала милые безделушки, от которых дома становилось так тепло. И неважно, что в этой квартирке еще никогда не звучал детский смех, Неважно, что там никогда не раздавался такой нужный, такой долгожданный мужской храп. И даже неважно, что может быть, этого уже никогда не будет. Во дворе послышались чьи-то шаги. Василиса говорила, что надо сидеть тихо, не высовываться, никого не бояться. Но ну, разве же здесь усидишь? Инна подползла ближе к окну и прислушалась. Ух. Раздался страшный шорох, и тут же послышался глухой мать. Твою мать, какая же ты здесь яма! В следующую минуту раздался мощный хлопок и на отсадный голос Василисы. Инна, слышишь уже, что ты здесь? Помоги! Ой, ну да включишь ты свет! Дрожащей рукой Инна нащупал выключатель и вспыхнул свет. Василиса стояла на крышке подпола и пыталась потащить на нее старый кованый сундук. Вот и придумали же раньше. Инна, ну помоги же с сундуком-то. Хоть крайшек сдвинуть. Весь сундук они задвинуть так и не смогли, но его часть намертво замуровала тяжёлую крышку под пола. Отойди от крышки, у него в пистолет какой-нибудь есть. Ты, кстати, почему не послушалась? Ты где должна была быть? Я же тебе говорила, залазь в сарай, сиди тихо, если что беги в лес. Почему не послушала? Да, а как же вы одна виновата? Моргала чедочестная Инна. А так всё-таки какая-то помощь. Василиса окинула взглядом её хлипенькие плечики, тоненькие ручки и шмыгнула носом. Ну а как же, конечно, помощь, всё же вдвоём на одного. Ладно, садись на сундук, только ноги в другую сторону отверни, чтобы не задел выстрелом ненароком. Усадила она Инну и сама пристроилась рядом. Давай Сотова, я тебе продиктую, а ты номер набери. Вы в милицию звоните. Они, наверное, нас тут не найдут, протянула телефон Инна. Я звоню домой, может, Люся уже пришла. Домашний телефон молчал. Теперь другой наберу, может, она у Ольги. Ольге, Ольге всё так же раздавали столько длинные гудки. Но тогда вот поэтому здесь уже наверняка ответит. Это это милиция? снова спросила я её. Василису уже стали раздражать её вопросы. Чёрт, она всё же страшно волнуется за Люсю. Катя, от чего теперь волноваться? Вот он, сынок, под Васей сидит. Надо просто взять себя в руки, и успокоиться. Я звоню Маше, ты её дача. Она сейчас сюда целым гарнизоном привела кёт. Алло, Маша, это Василиса. Срочно бери любую дежурную часть и приезжай к себе на дачу. Мы тут преступника держим. Скажи, что по делу Малевского. Ой, Маша, ну как почему у тебя? Да потому что только ты и вырыла яму перед самой дверью. Ну, подвал, какая разница? Ждём. В подполе раздался глухой голос. Так это Василиса? Странно. «А вас еще не убили?» – вежливо интересовался пленник. Инна успуганно дернулась и со страхом посмотрела в окно. Но Василиса была абсолютно спокойна, и Инна тоже понемногу успокоилась. «Убили?» «Ну, как бы вам ответить?» – призадумалась дама. «Чего-то пока нет. А я, знаете, не тороплюсь. Я как-то с этим решил подождать». Под зундуком раздалось хихиканье. «Ну, подождите, подождите. А сейчас Шурик придет. Он обещал посодействовать». И на свой испуганно взглянул на Василису, но та была по-прежнему спокойна, только руки дрожали от напряжения. Перетаскивать сундуки она не привыкла. Чтобы зря не волновать молодую женщину, Василиса Олеговна плотно уселась на собственные ладони. Простите за любопытство, а Шурик это не тот, молодой водитель с рудинкой на щеке. Подполье молчали. Потом пледник осторожно отозвался: "Ну, допустим да, и что?" Да нет, я, конечно, не хотела бы вас разочаровывать, но он того, ну, лежит в своей машине возле дач. Я его скотчем примотала. Ты перемотала? Ну, хорош хрен о тень гнать. Так он и дался. Ну, понимаете, мы к сегодняшнему захвату серьёзно готовились. Ведь не сусликов ловить пошли, а мальчика вашего ещё первый раз вычислили. Нам подружка Грини сказала, что за ним пленюк таскался с длинными волосами и с родинкой в виде банана. Простите, в виде телефонной трубки. И когда у нас с Люсей навязался подвезти, вы же сами понимаете, мы ему всю нужную информацию слили, чтобы он вам передал. Мы же уверены были, что вы сами к нам сюда и заявитесь. Нет, сначала, правда, мы не знали, что с вами, с двоими делать. Очень уж вы для нас были крупной дичью вдвоем-то. Но вы любезно нас выручили, приказали по телефончику вашему Шурику меня в лесочке убить. Когда я под калиткой подслушивала ваш телефонный разговор, я прям нарадоваться не могла. Ну, какие же шумницы. Ну, просто как гастарбайтеры. Что не придумаешь, сделают. Ну, я и подсуетилась. Мне же не хотелось, лисочки-то. Ты его убила? Раздался злобный голос. Василиса поняла еще одну. Сынок очень рассчитывал на помощь, и теперь ему рассчитывать было не на что, иначе чувствовал бы себя спокойнее. А то вон как рычит. «Ты его убила?» – уже орал узник подземелья. «Ну, во-первых, настоятельно прошу мне не тыкать», – кривлялась Василиса. «А во-вторых, зачем это я буду убивать ценного свидетеля? Вы же ему приказали меня в лесочке прикончить. А я его опередила. Он еще только от дачи отъехал, а я с заднего сиденья ему на морду тряпочку с эфиром шлеп. Ой, вы знаете, на этой даче у Маши столько всякой гадости, а вот эфира не было, мы его в городе доставали». А уж когда ваш пренёк того время откинулся, я его крепинкой скотчем замотала и ручки с машины на всякий случай все обрвала, чтобы раньше времени не выскочил. Ну, нас же с Люсей научили, как из машины сделать консервную банку. Вот, сука. И нас снова беспокоит: "Ой, Василиса, он так страшно ругается". "А как ты хотела, рассудить, объяснила сыщице. Ему же не хочется в милицию нервичить". А ты я вижу спокойно, да? Снова раздался голос из подвала. Я ж просила, не тыкайте мне, молодой человек. Я вам в матери гожусь. Вот мой сын, он, кстати, работает. Но про сына пленик слушать не захотел. Он загоготал и стал кричать совсем уже жуткие вещи. В матери? Мне в матери годиться Людмилой Филипповна Петухова, знаете такую? Ну, слава богу, перекрестилась Василиса. Последние сомнения отпали. «Теперь все нормально. Инна, я же до сих пор сомневалась. Вдруг этот сынок вместо себя кого-нибудь сюда отправил? И поймали мы неизвестно кого, а сам злый день на свободе остался. А оказывается, мы все просчитали правильно, он это. Серьезную рыбу взяли». «А уж я-то кого поймал?» Дико веселился сынок. «Я ведь тоже все рассчитал верно. Ты думаешь, это зять Люсеньке-то звонил? Это я вызвал бабушку больной дочери». а сам ее в вашем подъезде по головушке тюк и к себе. А она вся такая никакая, в общем, валялась. А уж потом, когда в себя-то пришла, ух, я и повеселился. Врешь, кинулась Василиса к самому полу. Это Володя звонил, Люся бы узнала. Да что ты, я у психолога же много времени провел, кое-чему научился разбираться. Лишь только я сказал, что Ольгу скорую увезла. Люси был уже не до того, чтобы в голосах разбираться. Она уже ничего не понимала, ей надо было бежать, спасать. А я ее в подъезде по головушке и приласкал. Но не на смерть, нет, я ее оставил мучиться. Нет, если бы не ваши эти заморочки с дачи, я бы сидел и любовался. А так пришлось оставить бодолагу одну, дохлую, с выпученными глазами, с высунутым языком. Погибла одна бедняжка. Я ей специально такую смерть выдумал, чтобы не издевалась сучка. чтоб не хохотала, а теперь всё отхохоталась. Врёшь, гад. Зачем? Ой, Веселиса Олеговна, ты же понимаешь, что она всё равно погибла бы. Это лишь вопрос времени. Вот ее время и её время настало. У Веселисы потемнело в глазах. Её Люся, маленькая хрупкая женщина, которая еле таскала тяжеленный баян, которая так смешно смотрела в своём новом брючном костюме, погибла. Емуши не будет. А кто станет долбить эти чёрты уфуги? Господи. Люси и так-то в жизни ничего хорошего не видела, придурошный таракашкин. Потом тянула в одиночку Ольгу, потом ей подвернулась она Василиса, тоже подарчик ещё тот. Только и знала, что кривляться до пальца загибать, а вот спасти Люсю не смогла. Свыснутым языком. Ах, как же этот зверь издевался. М-м, чёрт, как подле выключить сей мой? И Люся еще перед смертью издевалась над этим бугоем. Хохотала. Ой, да смех ли ей было? Уж Люся ли не видела, что от этого ублюдка пощады не дождешься? Хохотала. А что она еще могла сделать? Ну, она не просила пощады. Она просто... Да что ж так ну это, Люся? А маленький Васенька? Она же вот так ждала. А кто теперь будет выгуливать малыша? А кто Финли купать станет? Он же кроме люзи никого не подпустит, он её больше. Спомутнившимися глазами Василиса кинулась на крышку подпола. Невероятно, но она сдвинула сундук вместе с прилипший к нему инны, и ломая ногти, рыча по-звериному, и выворачивая себе пальцы, стала поднимать крышку. У-у, ебью за душу, сама этими руками задушу сволочь. Белая от гнева, страшно шипела она. «Василиса, что вы делаете? Он же вооружен!» – кричала Инна, пытаясь оттащить ее в сторону. Но разве какая-нибудь сила могла удержать Василису, когда здесь, в подполе, гоготал живой и здоровый убийца и Люси? «Инна, уйди! Теперь я сама! Одна, уйди!» – сказала. Крышка отлетела. Почти сразу же раздались выстрелы. Что-то ужалило Василису в плечо, кажется, в ногу. а она уже в слепом безумии спускала ноги в чёрную яму, чтобы только руками, зубами добраться до шеи этой сволочи. Вася! Ей показалось. Василиск, послышался знакомый голос. Она обернулась только на мгновение, и тут же сильные руки отчернули её прочь от чёрной ямы. Куда? Василиса заметила. Да, она явно видела на пороге старенькой дачи Люсю. Та едва держалась за косяк, потом пошатнулась и, потеряв последние силы, плашмя рухнула на пол. «Люся, ты жива, Люсенька!» И глаза не выпучены, и язык! Забыв про всех убийц, рванула к ней Василиса. Она подлетела к недвижимой подруге, кинула стой на грудь и тут же отпрянула. Люсенька была пьяная в хлам. Василиса без сил опустилась на пол рядом, растерянно посмотрела на то, как возле подпола крутятся парни в камуфляжной форме, как из чёрной дыры выползает здоровенный, словно медведь-мужик, и только бормотала. «Люся, это чё же? Пока я тут, ты пила, что ли? Вот так сидела и пила? А твоя гибель-то это розыгрыш? Это шутка такая, что ли, Люся? Люся, это розыгрыш?» Люся не отвечала ни слова. Появилась Маша, стала громко охать, ахать, притащила бинт, начала терзать больное Васе на плечо и еще что-то спрашивала, но Василиса ей не отвечала. «А зачем? Может, и Маша тоже разыгрывает ее? И вообще, может, ничего страшного и не было весь этот месяц?» Только сама Василиса посидела на всю голову, она же не знала, что это глупая шутка. Утро началось часа в 4 дня. Тихо и спокойно. Василиса вчера так и не добудилась Люсю. Ту притащили в дом здоровенный парень и сгрузили на диван. Василису долго мучили вопросами. Правда, мужчина, который всё время с ней беседовал, Вячеслав Антонович, оказался очень приятным, вежливым и каким-то домашним. Во-первых, он сразу же ещё по дороге домой сообщил Василисе: "Ваша подруга такое пережила, пусть отоспится, а потом она сама вам всё расскажет". Так это что, не розыгрыш был? Мне сказали, что она погибла. Это не розыгрыш, Вячеслав Антонович потёр лоб широкой ладонью. Какой же там розыгрыш? Женщина такого натерпелась. Непонятно одно, от чего этот Гурков изобрёл такой страшный способ убийства. Может, он думал, что вино отравлено? А когда они вошли в дом, прямо на Васю кинулась огромная туша малыша. А Финли завопил сиреной, залез на руки к Василисе и не спрыгивал даже, когда она направилась в ванную. Они думали, что мы не вернёмся, стыдливо объяснил Василисе мужчин сентиментальность своих питомцев. А потом Вячеслав Антонович долго ждал, когда Василиса выйдет из ванной, и ребята его в лепстой форме тоже ждали, сидели, гладили малыша, чесали за ушком Финли, и кот его всё не сопротивлялся, а довольно жмурился. А когда Василиса вышла из ванной, Этот Вячеслав Антонович уже держал перед ней здоровенную кружку с чаем и с малиновым вареньем. И она не стала говорить ему, что это варенье уже давно забродило, и они с Люсей поют им только таракашкина. Она выпила этот чай, и ей стало уютно и спокойно. А потом он много спрашивал, она отвечал, он записывал. Затем она попросила его, чтобы он не рассказывал ничего её пашке, потому что тот ни за что их не похвалит, а даже наоборот, занесёт в чёрный список. А потом потом он ушёл и ребят забрал. А Василиса проплакала полночи, и уснула прямо на полу вместе с собакой и котом возле дивана, где храпела пьяная недобитая Люся. И вот сейчас Вася бродил по комнате и не знал, чем себе заняться. На лу плечо этот гад всё же царапнул её, когда стрелял из-под пола. Там ничего особенного, но неприятно, и с ногой тоже. в ногу его вовсе вонзилась никакая не пуля, а щепка от крышки подвала. Вдруг малыш насторожился, поднял голову и заворчал. Ой, мамочки, неужели Пашка? всплашлилась Василиса. А я тут с голым перебинтованным плечом, люсине вменяемая. Ой, сейчас точно арест на полгода. Василиса понеслась в спальню, накинула халат и выскочила в прихожую. Это был не Пашка. На пороге стоял Вячеслав Антонович с ярким пакетом в руках и смущённо переминался с ноги на ногу. Это я опять к вам. Ну, мне же ещё с Людмилой Ефимной поговорить надо. Ну, я вот там вино какое-то, конфеты, чтобы в неформальной, так сказать, Василиса фыркнула. Напрасно вы потратились, честное слово. Мы ж в последний раз столько всего накупили, чтобы побольше денег и тратить. Там и вино, и конфеты есть, специальные всё самое дорогое брали. Да вы проходите. Только если не возражаете, на кухню. В гостиной ещё Люся спит. Я её не трогу, пусть выспится. А мы пока с вами чайку. Проходите. Сейчас Василисе больше всего хотелось тихонько, спокойно посидеть на кухне с этим приятным мужчиной, выпить чашечку чая, ну или что покрепче, послушать, что он расскажет. А Люсю пусть гостит. Ну и два гостя расположился за столом, как тут же в дверях возникла Люся собственной персоной. Люси была тяжко. Все внутренности противно дрожали. Тошнило невероятно. И каждое слово отдавалось в голове страшной болью. «М-м-м-м!» Тяжко промычала она, держась за голову. «Вася, ты знаешь, как мне плохо!» «Здрасте! У вас минералочки нет?» «Люсь, иди умойся, я тебе пока кофе сделаю!» Посочувствовал подруге Василиса. Вячеслав Антонович бодро поднялся. «А давайте я сделаю. У меня такой рецептик есть. Где у вас аптечка?» Когда Люся, бледно-зеленая, как проросшая картошка, вышла из ванной, ей тут же вручили полный стакан мутной жижи. «Я, конечно, выпью, если вам хочется», – пробормотала она. «Только сразу говорю, этого мне не задержится». Она не обманула. Только успела опустошить кружку, как тут же рванула в туалет. А теперь всё будет нормально, успокоил Люсю незнакомый мужчина, которому Василис от чего-то застенчиво улыбалась. Только надо сразу кофе. Люся выпила и кофе, и удивительное дело, почувствовала себя почти здоровой. "Вась, ты представь", жаловалась она подруге. "Этот гад решил меня веномом угробить". "Веномом?" вздернул бровь мужчина. "Ну да, я дурочка на свадьбе сказала, что у меня отвина жуткая, свёртываемость крови". Сразу задыхаюсь, глаза на лоб, язык на рожу и нечеловеческие муки. Вот он и решил гад. Влил в меня бутылку какой-то кислятины. Я сначала чуть не захлебнулась, а потом чуть и в самом деле умерла. Вася, я сразу нашего Василька вспомнила. Ты обещал мне это графировать пьяные, если ещё раз я наклюкуюсь. Бедный мальчик. Ты же ему не расскажешь, да? Это же была производственная необходимость, да ведь? Ой, Вась, а Ольга вдруг вспомнила заботливая мать и рванулась к телефону. И Василиса ее едва успела поймать за полухалатом. Да все с ней в порядке, Люся, ну садись же, говорю тебе, все в порядке. Ни в какой скорой она не была. Я вчера звонила ночью. И просто этот негодяй телефонные провода в подъезде перерезал. Негодяй это Гурков? Спросил мужчина и тут же чуть поклонился Люся. Вячеслав Антонович, я как бы это сказать, ну тоже в этом деле разбираюсь. Но честно признаюсь, без вас, э, бы люсь. А ты как на даче-то оказалась? спросила Василиса, впервые перебив хвалебную оду о своих подвигах. Люся хлебала кофе и пожимала плечами. Ну ты как? Если бы не ты, мне бы точно коюк застрелил бы гад или ещё что придумал. Он же всерьёз на меня прикончить нацелился, подготовился даже. А тут им позвонили, оказалось, что у него свидетельницу прячут, а завтра ещё и Пашка должен приехать. А уж про Павла то он наслышан, честно тебе говорю. Ну и отнёс он к моему убийству несколько халатно. Я бы сказала: "Вылил в меня бутылку винища, увидел, как у меня глаза на лоб полезли, и оставил помирать в страшных муках". А сам к тебе на дачу. Я, когда одна осталась, чуть не умерла от этой гадости. Я же говорил, да? И его убить так просто не уйдёшь, руки ж связаны. Вот гад, скрипнул зубами Василиса. И как же ты прирезал верёвку? «Чем?» – выпучила в глаза Люся. «Нечем было?» «И потом ну, тут же каждая минута важна». «Ну так что делать-то?» – потеряла терпение Василиса. Люся шмыгнула носом, покосилась на Вячеслава Антоновича и пробурчала. Я ногой стала окна долбить. Вынесла на балкон. Из балкона тоже, что подвиги подтверднулись. Ну, соседи и вызвали милицию. Между прочим, хорошо, что мне сразу поверили. А так бы... Ещё бы не поверить. Вы же сразу про Малевского заговорили. Вспомнил Вячеслав Антонович, а это личность известная, о нём уже вся милиция наслышана. Никак нельзя было оставлять информацию непроверенной. А когда проверили, не поверили, честное слово, что такая хрупкая женщина за такого богая. Подруги скромно зарумянились. А Вячеслав Антонович рассказал дальше. И почти в это же время в другое отделение позвонили. Марии Игоревна, кажется. И обе один и тот же адрес указывали. Ясное дело, мы сразу на дачу примчались. Нет, я перед вами просто снимаю шляпу, когда бы мы этого маяк ещё вычислили. Мы же только стали материал собирать, а тут такой подарок. Сколько жизней спасли. Подруги просто плавились от жарких слов. Вы с ними уже беседовали? Собрала губки пупочка Василисы и манерно стала размешивать чай. Надовили как следует, да? Ну, чтобы не запирался. Да что там давить, махнул рукой Вячеслав Антонович. Он вовсе не кремень оказался. Даже ещё какой не кремень. Но это всё объясняет. Он всю жизнь под страхом рос. Гурков Анатолий Львович в детстве просто только родителей своих не помнил. Он жил вместе с дедом, крепким, жёстким стариком. Через каждое слово старика его предупреждал: "Вот баловать-то будешь, в миг как штанга продышу. Верёвку на шею с балкона". Еще мальчишкой только знал, что на улице бегают только тунеядцы, телевизоры покупают только зажравшиеся лодыри, а книги читают отмороженные бездельники. Правда, когда мальчик пошел в школу, ему пришлось листать учебники, но это были не пустые книжки, а полезные, поэтому дед не ругался. А только сильно и не рвался к учебнику. Чего там интересного? А в квадрате, ДБ в кубе. И вообще школу он не любил. Над ним там все смеялись и издевались. То жвачку в волосы бросят, то в штаны окурок засунут. Сначала только дрался с обидчиками, но после одного раза, когда он в кровь разбил нос самому противному однокласснику, школу вызвали деда. Дед разбираться не стал, взбил паренка до посинения, потом тот ещё 2 недели в школу не появлялся. А дед теперь пугал по-другому. Ты ересь туйми. Вон а трук-то, та бьёся в мик милиции та с гробастая. А уж там тюмия головники тебе уши-то поотрезают. Короче, после девятого класса Толя радостно потёр руки и кинулся в рабочие массы. Работал на стройке, деньги приносил деду, а тол всё также держал парня в ежовых рукавицах. Стоп, Вася, так вот откуда у этой девчонки горбыль появился, воскликнула Люся. Эх, надо было сразу с этой доски начинать. Ой, Люсь, ты ну не мешай, слушай. Что там дальше-то было? Вячеслав Антонович А то и было. Всё время огурцов от страха сгибался. Но однажды парень решил бунтоваться. Когда получил от старца очередную затрещину, прижал его к стене и рявкнул: "Ещё раз тронешь, пришибу как блоху. Скажу, что сам помер". Но дедушка только противно захихикал. "А и пришиби, пришиби. Только знай, Я и письмецо написал, завещательное, а там все как есть, что ты меня в гроб вогнал и гвоздиком пристукнул. Хе -хе. Неужели я с таким бугаем буду проживать без предосторожностей? А уж там-то в тюрьме эти уголовники уши-то поотрезают. А ночью принек проснулся от того, что кто-то рядом громко надсадно сопит. Открыл глаза, а над ним дедок с топором. На следующий же день Гурков собрал пожитки и дал дёру. Три дня жил в строительном вагончике, и не было этих дней лучше. Да только на третий день к нему прямо на работу приехал подтянутый, как картинка участковый. «Вы чего от родного деда бросили? И не стыдно вам? Собирайтесь, поехали!» «Куда?» – просипел Гурков. Ему сразу же представилась камера с уголовниками, которые только и мечтают, чтобы обрезать ему уши. Но участковый повез Гуркова домой, к хихикающему в кулачок деду. Ну, чего? Сбежал от дедушки-то. Сбежал, варнах. Я тебе еще пожалел, не дал в тюрьму-то упечь. Гляди у меня, вдруг горять жалеть не стану. Но судьба все же улыбалась только, да еще как широко оскалилась. Сначала скончался любимый дедушка, просто уснул вечером, а утром не проснулся. Прошел свой жизненный путь. Сихо, похоронив старичка, только решил избавиться от всяких напоминаний о нем, сделать ремонт, да и зажить, как все нормальные люди. Может быть, даже жениться годков-то уже за тридцатник перевалило. И вот, когда только стал сгребать в груды мусора весь дедовский хлам, сдвинул старую кушетку, чтобы выкинуть ее вместе с клопами, и увидел на полу квадратик из досок. Ого, а что это, устрика, тайник, что ли? В полу не поверил Гурков собственным глазам. И зря. Это был настоящий тайник. Выпиленная часть пола легко поднималась и открывала дыру. В дыре покоился тугой брезентовый мешочек. Приличный такой мешочек. С маленькую наволочку. Когда Гурков вскрыл брезент, Тома облел. Чистый, как слеза, прозрачные камни сверкнули при дневном свете радуги. Это алмазы, что ли? Не поверил Гурков. А потом подумал и вспомнил. Это как же! Бриллианты, наверное. Так это что, он в самом деле клад нашел? Не выдержала Василиса. Вячеслав Антонович кивнул. В самом деле, уж сейчас никто не скажет, откуда они взялись у старичка, но бриллианты самого высшего качества. Мне сегодня в десять утра позвонили. Приятель, эксперт у меня. Поэтому поторопился. Так с этим добром Гуркову и вовсе можно было не работать, фыркнула Люся. Зажил бы в свое удовольствие. Нет, ему какие-то игры подавай. Василиса стрельнула глазами в мужчину и зачастила. «Люся, Люся, ну что значит с таким добром? Это же надо было сдать государству». Но он же все равно не сдал. Так хоть бы людей не трогал, жил бы себе спокойно. Вячеслав Антонович почесал переносицу. Не мог он спокойно. Он же всю жизнь только и делал, что боялся. Милиция для него ровно как черти в аду. Куда же он пойдет? Деньги отдавать не хотелось. А открыто им пользоваться он страшно трусил. А ну как спросит, откуда такое богатство. Тогда он думал, его сразу же в тюрьму, а там-то и доберутся и до ушей, мучился, страдал, даже к психологу бегал. Выдумал, что известный золотопромышленник боится капитал потерять. А там ему и посоветовали поменять ценности, не бойтесь деньги потерять, хуже остаться одиноким. Потом на одер сотеньком и делись. Ну или что-то в этом роде. Точно. Мы это знаем, кивнула Василиса. Но ведь хорошее же дело ему посоветовали. Путь бы помогал людям. Чего крыша-то съехала? С крышей правда беда приключилась. Потер лоб Вячеслав Антонович. После этих родственников он совсем голову потерял. Первый он нашел сестру. Такая скромная женщина была. С матерью-старушкой жила. Вечный перебой с деньгами. Когда Гурков стал послать ей деньги и подписываться братом, она, недолго думая, потребовала больших денег. Сдала мать в хороший пансионат и ушла в монастырь. Решила, что это братство ей помогает. И тогда Гурков взбесился, деньги ушли бесследно, никакой родни, снова не оказалось, и, главное, никто даже спасибо ему не сказал. И он за нее так рисковал, продавал эти камни. И ведь надо же, монашка нашлась. И чего ж тогда денег не отказывался, а просила все большее, хотел, чтобы он нищим сдох. Вся злоба, которая копилась в Гуркове годами, на злых одноклассниках, на жестокого жадного деда, На всех, кто смотрел телевизор, гулял, читал книги. На тех, кто никого никогда не боялся, а жил светло и просто. Все это вылилось на несчастную женщину. Он ее выследил и убил за звериной жестокостью. Сколько там было на живых ранениях, он не считал. Он просто бил ножом уже неподвижную женщину и успокоился только тогда, когда ее тело стало напоминать картинку из фильмов ужаса. И в тот самый первый раз он вдруг почувствовал себя сильным и могучим. Он был счастлив. И он даже не мог слов найти для своего нового чувства. Будто весь этот многолетний страх переселился в глаза сестры, а сам Гурков стал свободным. И ведь это было самое счастье, и подарила ему сестра, когда взглянула на него испуганно, с ужасом в глазах. Впервы на него так смотрели, впервые в нём видели сильного мужчину. Он почувствовал себя властелином чужих жизней. Только на следующий день Гурков понял, что совершил. Еще больший ужас нахлынул на него, как волна цунами. Он чуть в петлю не бросился. Разве так можно жить? Его же непременно отыщут. И тогда одно – тюрьма. Но даже не это его пугало. Он боялся той своей радости, которую испытал, когда убивал. Так не должно было быть. Он мог испытывать жалость, сострадание. А если их не было, значит, он сошел с ума. Он стал, ну, черт, черт же знает, кем он стал, оборотнем. а не есть в природе. Он кинулся снова к психологу. Но Малевский Алексей Дмитриевич был в отъезде. Вместо него Гуркова встретил его сын, Александр Алексеевич, который только начал шагать по стопам отца. И хоть у сына совершенно не было ни отцовского опыта, ни даже серьезных знаний, паренек был не прочь заполучить собственного состоятельного клиента. И когда Гурков выложил ему несуществующую, проблему, дескать, один угоит потерять деньги. Ваш отец посоветовал найти родню, но это не помогло. Александра объяснила ему просто: "У вас живёт страх потери денег. Вам просто нужны более сильные ощущения, чтобы они пересилили этот страх". "Разве его можно пересилить?" не поверил Горков. "Смотря, какие будут ощущения", многозначительно протянул молодой человек. "Вот мой отец сейчас работает над темой страхов. У него есть кое-какие выводы, но Какое, к черту, но! Если это помогает, так дайте мне эти выводы, вскипел Гурков. Тогда он еще искренне хотел все исправить. Молодой Малевский криво усмехнулся. Что значит дайте? Вы знаете, сколько может стоить эта разработка? Вы представляете, что требуете сейчас панацея от всех бед? Дайте. Я куплю. За любые деньги. Они сошлись на очень большой сумме. И при следующей встрече сын известного психолога принес кое-какие листки. Едва в его портфель прикочевала толстая денежная пачка, как он самолично принялся читать какие-то мудрёные фразы, ни фига непонятно. Помотал головой Горков. "Дуришь, что ли?" "О чём вы?" непонятно изъяснялась. "Ну, так это же научная работа, что вы хотели?" вытаращился на клиента Александр Малевский. "Вы заплатили, я доношу всю суть". Так, на чём остановился? И шустрый любитель денег вновь стал бойко перечитывать страницы. Тогда отчаявшись, Глуков решился: "Я это чувствую себя зверем. Это со мной?" "Значит, что такое зверем?" удивился Александр и легко развёл руками. "А что же в этом такого? Баденька, мы же все произошли от зверей. Ну, вы же анатомию изучали. До сих пор рождаются дети с хвостом, с четырьмя сосками. У всех нас ещё имеются атализмы, остаток третьего века, например. Так это физические проявления. А чего же нас так пугает ваш психологический настрой?" Я вам даже больше скажу. Наши инстинкты, они такие же, как у зверей. Инстинкт продолжения рода, самосохранения. Подожди, подожди. Так это что? Нормально, что ли? Не поверил Гурков. Малевский отвернулся в сторону, дернул бровями, но клиент уже повернулся улыбающимся. Но я же вам все объясняю на научной основе. Нет, погоди, это твой отец написал? Ну, конечно, и он тоже. Прямо вот здесь и написано. Терял терпение начинающий психолог. «Ну, не верите, давайте я вам еще зачту. Где же это?» Дальше его мудреной речи Анатолий даже слушать не стал. Это что же? Он боялся, что та хищная радость в сумасшествии, а на самом деле это вовсе легко объясняется, все люди – звери. Он оставил сына Малевского в недоумении, но позже, гораздо позже, к нему вернулся. А тогда он придумал замечательную игру. Господи, какую же игру он придумал. Он находил себе братьев и сестер и осыпал их деньгами. Сам все еще боялся открыто тратить большие суммы, а вот на родню не скупился. Он как будто богател вместе с ними. Он видел, как они покупают всякую дорогую ерунду. Сам покупал все, что хотел, а потом дарил этой очередной матушке или дочери и не ограничивал себя ни в чем. У него не было ничего и было все. В любой момент надоевший братец мог исчерпать свой прожиточный минимум, который как бог установил Урков. Если человек долго тянул с тратами, Урков сам торопил события, просто покупал машину или квартиру, дарил её счастлицу, и тут же родственник погибал, потому что его лимит был исчерпан. Уркову нравилось быть богом. А когда его очередной братик погибал, то приносило ему неслыханное блаженство, а дарив благодетельно прощением взглядом, полным поклонения, унижения, страха и поддельного ужаса перед ним, Гурковым. Честенько благодетель многое забирал обратно или передаривал какой-нибудь новой родне. Так часто бывало с машинами, и с квартирами. Когда у Гуркова появилось несколько родственников, он уже не мог справляться с ними в одиночку и снова прибежал к молодому Малевскому. Простенько изложил свою проблему. По вашему совету я стал убивать людей. Ну чисто так, по-волчьи. Я же вас предупреждал. Но я делаю их счастливыми, дарю им богатство. Однако теперь мне нужен помощник, и не один. Ваша семейная пара подойдет. Конечно, Александр Малевский сначала чуть не лишился разума. Потом долго прыгал, возмущался и махал руками. Но Гурков его унял одной фразой. У меня ваша дочь. Пока вы будете со мной работать, я стану вам хорошо платить. А ваше чадо будет учиться в лучшем английском колледже. Как только вы прекращаете работу, девочка погибнет. Власне остаётся выбора. И потом не забывайте, это вы продали мне такой замечательный музей, я и доказать могу. Удивительно, ну же на Малевского очень быстро с этим смирилась. Она раз в день переговаривалась с дочерью по телефону, имел под рукой кучу денег, машину, всё, что потребуется, и работу свою считала даже очень-то удачной. "Стойте, так это наша, это наш очковая змея, что ли?" нагадал Слюся. "А этот Малевский кто?" Лучше в Клиниос Василиса. Это тот волосатик, что ли? Вячеслав Антонович, пожал плечами. Я, честно говоря, не слишком в змеях разбираюсь, но именно Карина Борисовна Малевская была представлена к вам, а потом погибла взорвавшейся в автомобиле. Как объяснил Гурков, она допустила много ошибок, её пришлось убрать. А после того, как её не стало, к вам был представлен Александр Малевский. Шурик, подсказал Василиса. Он меня убить должен был, а я его связала. Вячеслав Антонович манерно поклонился. «Мы его взяли, он нам много чего порассказал. Спасибо за подмогу». «Да чего там? Какая подмога? Вся операция, вплоть до захвата, была проведена исключительно вами». «Ага», – торопливо закивала Василиса. «Вы только не вздумайте об этом моему сыночку сказать. Он меня сразу того на пенсию куда-нибудь на мыс Доброй Надежды на самый северный полюс сошлет, где не только преступников, людей нет». «Подождите», – встрепенулся Люся. «Ага». А что с самой Малевским-то стало, который отец? Он что, и вправду повесился? Вячеслав Антонович снова принялся терять лоб. Не совсем так. Карина Малевская приняла Гуркова совершенно нормально и работу свою преступлением не считала. Может быть, прикрывалась тем, что ей не оставили выбора, а скорее всего, она была молода, хотелось адреналина, приключений, да и выглядеть просто женой, а главное невестой известного психолога. В общем, теперь разобраться трудно. Но вот сам Александр не так легко смирился с повальными убийствами, которые Гурков легко называл игрой. Поэтому-то он и прибежал к отцу. Но, чтобы папа не слишком ругал мальчика за поведение, прикрылся тем, что действовал полностью по рекомендациям новых папенькиных работ. Когда отец узнал, какой хвост потянули за собой его новые разработки, а главное, какие деяния ими прикрывают, с ним случился удар. Так подрубить труды многих-многих лет. Алексей Малевский намеревал обратиться в суд и, как ни больно, рассказать про все злодеяния самого Гуркова и своего сына. Но только сынок с таким решением не согласился. Вот они с Анатолием Гурковым и помогли известному человеку повеситься по собственному желанию. Сначала наши органы даже дело не захотели заводить, явный суицид. Тем более, что в определённых кругах слышали, психолог негодовал по поводу грязной продажи своих трудов и видели, как он переживал Алексей Дмитриевич в самом деле был близок к тому, чтобы самостоятельно наложить на себя руки из-за позора. Этим и воспользовался сынок. Но некоторые детали нас все же насторожили. И тогда дело было возбуждено. Правда, мы не думали, что преступник так близко, собственный сын несчастного. Но с вашей помощью... Да, мы опять свекольно разрумянились, а Василиса даже проворно вскочила и кинулась включать электрочайник. Вячеслав же Антонович щелкнул кнопкой и чайник выключил. Я не хочу чаю. Сейчас мне с вами хочется вот так, по-дружески, отметить окончание этого страшного дела. Просто так, взять и выпить. Люсенька стремительно вскочила и кинулась в туалет. "Чего это она?" спросил следователь. Василиса потупилась. "Она не хочет выпить. Она это уже заранее отметила окончание дела. Вы же видели, А, ну да, как же, как же, засуетился Вячеслав Антонович. Ну, давайте не будем пить. Или лучше выпьем, но молока или кефира. Давайте кефира. Тогда я побегу туда же, сконфузилась Вася. Я не переношу этот кисломолочный продукт. Ах ты же, батюшки, окончательно расстроился гость. Ну, я не знаю. А что тут знать? Мы с вами будем пить коньяк, а Люся... Люся, а иди сюда. Иди скорее, я тебе молочка вскипятила с медом. После недолгой коньячно-молочной выпечки гость галантно поднялся, поцеловал дамам ручки и откланился. И как Василиса не пыталась его задержать, он только отнекивался. В конце концов искренне признался: "Я не могу и рад бы посидеть. Сножа звонила, таких глупцов на вертеле ждёт, уже два раз грела. Я как-нибудь потом забегу, ладно, спасибо". После такого откровения Василиса как-то скисла, перекривилась и только вяло помахала рукой. навес справедливость. Он его спрашивал на Люсю, когда за Вячеславом Антонджем грохнуло в дверь. Мы, значит, не щадя жизни, ловим матёрных преступников, повышаем процент раскрываемости, преме этим работничкам зарабатываем, а он бежит к жене, которая, видишь ли, всего на всего накрутила глупцов. Вася, ты не права. Вспомни, легко ли приходится Лидочке, когда твою Пашка целыми днями на такой-то работе. Сама же говорила: "Если бы у тебя был такой муж, ты бы его давно бросила", говорила. Говорила. Так ведь Пашку не бросаю же. Их спор прекратил звонок в дверь. Это Вячеслав Антонович просветлел челом Василиса. Ну всё ж, какой приятный мужчина. Он выбрал меня из голубцов. Но это был совсем не тот приятный мужчина. В дверях стоял Пашка. Немного осунувшийся, чуть похудевший, зато такой родной. «Сыночка!» – кинулась к сыну Василиса и охнула. Плечо под халатом все же давала о себе знать. «Ой, а чем мы тебя угостим? Люся, чего мы там вчера с утра накупили? Мечи все на стол». Они сидели за столом уже второй час, а мать так и не могла оторвать глаз от сына. «Ой, Пашенька, ну как соскучилась-то я!» Пашенька тоже рад был видеть мать в добром здравии. и все же что-то не давала ему покоя. Мам, тетя Люся, а вы откуда столько деликатесов набрали? Это ж сколько денег? Во, мартини, конфеты. Коробочка-то наверняка рубля и сто стоит. Триста пятьдесят, сынок. Да ты не считай чужие деньги, это же не украдено. Это все своим горбом. Люся заработала. Пашка сглотнула. Тетя Люся, немедленно скажите, куда вы пристроились? У меня трое детей. Я все брошу и к вам. Я дипломирована, меня возьмут. Люся скривилась в улыбке. Не, Пашенька, уже не возьмут. Я же это и была. Женщиной, прервала ее Василиса и сделала подруге страшные глаза. Там только женщинам работать можно. Молодым и красивым, как мы. А ты, Паша, уже лысеешь. Я не понял. И вовсе растерялся Павел. Так вы что, тетя Люся, девочка по вызову, что ли? Кто? Я? Ешь, Паша, ешь. А ты, Люсенька, не ори. Сколько раз говорила, нельзя тебе орать. Говорила? Ты же обещала молчать. Обещала? И когда же ты поймешь, у тебя же внук есть, Люся, держи ты свою глотку на замке. Люся обиженно дернула бровями, но правоту подруги признала и в самом деле, ведь Василек уже есть, надо с ним больше времени находиться, а так вот наорешь себе неприятности и к внуку вырваться некогда. Вася! Я тебе обещаю, Вась, я больше никогда не буду кричать и орать и вопить. Я постараюсь стать хорошей, приличной бабушкой, этой же железной леди. Павел развернулся всем телом к подругам. Так, колитесь. Что у вас тут опять произошло? Почему этой тёте Люсе орать запрещено? Опять что-нибудь накричала? Нет, дружно дёрнули головами подруги и выпучили на пашку невинные глаза. Опять бегали, мещали работникам органа Ссовались во все дыры, подставляли головы и свои чахлые плечи под пули. Нет, ромашками смотрели женщины. И прям вот так сидели дома, никуда не лезли и варили варенье, не поверил опытный Пашка. Сидели, покорно вдохнули мамушки. Ну тогда, ну, тогда я не знаю, развел руками, облапошенный Павел курицами. Тогда давайте всех собирать. Сейчас Лидочка приедет с девочками. Ольгу с Володей надо позвать. Я им позвоню, надо же посмотреть, как парень вымахал. И Василиса с Люсией кинулись накрывать стол в гостиной. И правда, так хотелось посидеть всем вместе, таким родным и близким. Паш, ты что в телевизор упёрся? покрикивала Василиса. Давай-ка, помоги мне, надо стол на середину перетащить. Паша. Ну, Паша, совершенно каменным лицом, не отрываясь смотрел на экран, где хорошенькая местная дикторша, кокетливо моргая глазками, сообщала последние новости. Чудовищный преступлене удалось раскрыть с помощью двух бдительных граждан пенсионного возраста Петуховой Людмилы Ефимовны и Курицыной Василисы Олеговны. Именно этими женщинами была проведена опаснейшая работа по слежению и поимке преступника. Слабых женщин не остановило ни то, что преступник был вооружён, втрое сильнее их, молод и обладал большими денежными средствами. Пожилые женщины, не жалея головы, голыми руками сумели схватить и обезвредить матерого убийцу. Получив тяжелые ранения, пройдя зверские пытки, старые, слабые, некрасивые женщины все же одержали победу над преступником и оказались душевно прекрасными. Заставили весь город себе аплодировать. Заслышав сообщение Василиса, так и осталось стоять с колом. Люся тоже затормозила возле экрана. Павел медленно, со зверским лицом повернулся к подругам, посмотрел сначала на тетю Люсю, потом на мать, быстро определил, что тяжелые ранения пришлись как раз на ее плечо и поглубже вздохнул, чтобы разразиться неимоверным криком, но не успел. С сиреной зашлась Люся. «Это где эта свирестелка увидела старых женщин? А-а-а!» Это она так нас на весь город пошкухвазился за уши завопила: "Молчи, Люся, молчи. Нет, мама, она меня не слышит". А Васю ещё и уродкой выставила, накаляла с Люсей с каждой минутой. Она бы ещё номер нашего пенсионного указала, 300 гуска. Да, сынок, слабовато ты ещё кричишь против Люси те. Молчи, Люся, молчи.